«И поразмысли над его предложением», — Лукаво сообщил Ротай, завершая вызов. Вот уж действительно, Витвицкий напугал ежеголой жопой. Рассмеялся довольно я, созерцая собственный банковский счет, на котором красовалась красивая цифра 77 и еще 6 нулей. Причем вместо пяти обещанных за победу на Иринарии пришло целых десять,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 Как и всегда, Рита была сногсшибательна. Минимум макияжа, красивая прическа, красная юбка, карандаш, черная блузка и невысокий каблук. И чем не княжна? Я же решил обойтись обычной белой рубашкой с закатанными рукавами и черными брюками. В Рианоре было понятие моды, но оно весьма отличалось от той, что сейчас было на земле. Да и здесь, как объяснила мне Рита, она была весьма многогранна. Часть изящной русской старины,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 Не посрамили не доверие, немного погодя, я из них еще и духовников сделаю. Тридцати же им еще нет? Даже гордость берет за них, как бы не расплакаться сейчас. Красавцы, похвалил я с улыбкой новоявленных выявленных ветеранов, отчего те даже приосанились. Вовремя подсуетились. У нас как раз скоро работка намечается. Все вопросы потом, осек я сразу любопытно Леоню, который уже открыл было рот. А сейчас можете отдыхать. И так же мгновенно, как и появились, все разбежались по клубу в поисках, скорее всего, девичьих сердец или податливых тел на одну ночь. «Что еще за работёнка?» — как бы между делом спросил Борислав, хитро перещурившись, когда все пересели за отдельный столик и стали цыдить алкогольные напитки и коктейли. «Скоро узнаешь, необходимо лишь все согласовать», — отмахнулся я от любопытства аналитика, притянув к себе веселую Риту.